Глава вторая. Джейн поняла, что тело способно функционировать без ее участия. Она полностью ушла в свои мысли, рылась в собственной памяти, словно маленький ребенок, просматривающий энциклопедию в поисках нужного заголовка. Джейн Элизабет Джонсон. Похищение. Тело, голос, даже улыбка — все работало, все было в порядке. На шестом уроке она умудрилась ответить на пару вопросов по биологии. Подумать только, размышляла она. Я совершенно не нужна собственному телу. У нее было ощущение, что мозг полностью отключился, а тело функционировало само по себе. При этом голова гудела, словно в ней крутилась вертушка с разноцветными лопастями. Когда скорость уменьшалась, мысли становились отрывистыми, но более отчетливыми. У меня есть мама и папа. Меня никто не похищал. Подобным могут заниматься только плохие люди, а я таких не знаю. Мне это кажется. Я все просто выдумываю. Зато при увеличении скорости лопасти двигались так быстро, что цвета начинали ослеплять. Нет, все-таки это моя фотография. Меня Дженни Джонсон похитили. Но это не могло быть правдой. Полная неразбериха. она попыталась отмахнуться от м ы с л е й и старалась осознать, где находится и что делает. сидела за партой и конспектировала. проблема в том, что от м ы с л е й не удавалось избавиться. сколько бы девушка ни говорила себе, что надо перестать об этом думать, все это ерунда. они не поддавались. казалось, ее засасывает в болото. может, я действительно схожу с ума? скорее всего, люди постепенно заметят мое состояние и отправят в дурдом. Неожиданно она поняла, что уроки закончились. Ее тело подошло к шкафу с вещами, выбрала нужные учебники, надела куртку, прихватила грязную физкультурную форму, чтобы постирать, и попрощалась с одноклассниками. Дженни двигалась медленно, словно человек, который внимательно следил за тем, куда наступает. Казалось, тело стало тяжелым и весило несколько тонн, словно в крови появилось настоящее железо. Школьный автобус уехал еще до того, как она успела выйти из здания школы. Дождь лил как из ведра. Лазурно-золотой октябрьский день преобразился, по небу ползли черные тучи, из которых вырывались молнии. Казалось, небо было в ярости и хотело ударить кого-нибудь. Капли воды стучали по тротуару и по листве деревьев. Она заметила приближающийся автомобиль, который, казалось, вот-вот должен на нее наехать, хотя девушка и стояла на тротуаре. может лучше отойти в сторону подумала она но ноги не двигались Джени стояла как вкопанная в ожидании что через секунду окажется под колесами машина остановилась в миллиметре от нее боковым зеркалом задев ее джинсовку она по-прежнему была не в себе поэтому не узнала ни джип ни водителя с к о р е е запрыгивай пока совсем не промокла улыбнулся р и ф Джени н медленно села в салон прекрасно пронеслось в ее голове. ко всему прочему меня парализовало и ослепило. Может, съедем на побережье, посмотрим, не смыл или дорогу? предложил парень. он любил наводнения. пару лет назад было такое сильное, что национальных гвардейцев отправили спасать семьи, проживавшие рядом с океаном. Риф умолял родителей купить небольшой домик на побережье, чтобы он мог из него наблюдать за потопами. но те сказали, что чувствуют себя в большей безопасности там, где живут сейчас. В паре километров от набережной на пригорке. Тем не менее парень хранил в гараже старую побитую байдарку. Во время очередного наводнения он п л а в а л на ней по затопленной улице. Такой дождь просто счастье! возбужденно произнес р и ф Вселенский потоп. Наверняка после него будет наводнение. Девушка кивнула и повернула воздуховоды кондиционера в свою сторону, чтобы высушить промокшую одежду. Ее рыжие волосы потяжелели от воды. Можешь дать на минутку свой пиратинный нож? – попросила она. Конечно, Риф одной рукой отстегнул а т р е м я на штанах ножек, другой лихо управляя автомобилем. Дженни никак не могла вынуть откидное лезвие, и стоя на светофоре парень помог ей. Она вынула из рюкзака пустой пакет из-под молока, который промыла в туалете на перемене между пятым и шестым уроками. Потом разрезала его, аккуратно распрямила, открыла синюю папку с материалами для уроков английского языка. На одной из обложек расположился планшет-блокнот с зажимом. С его помощью она закрепила расплющенный пакет фотографий внутрь. На нем крупными буквами было написано: «Ваш местный молокозавод Flower обслуживает населенные пункты вдоль побережья». «Забавное у тебя хобби», — удивился р и ф в наши дни не многие коллекционируют пакеты из под молока». Дженни думала о словах Пита про родителей, которые забирают детей без ведома друг друга. Что же тогда получается? Значит, кто-то из моих не является настоящим родителем, а настоящие папы или мамы ищут меня уже двенадцать лет? Рив смотрел, как волны Атлантики бьют с я о песок пляжа. Парень был очень симпатичным и, казалось, собрал по н е м н о г у от каждого из членов семьи. Улыбался так же, как его брат, а румянец на щеках был совсем как у сестер. Сейчас он морщил лоб и кривил рот недовольно гримасничая по поводу того, что дорогу не затопило, а ведь он так надеялся. р и ф развернул джип и поехал на смотровую площадку, известную среди подростков под названием «Парная остановка», потому что по ночам там можно было наблюдать, как обнимаются разные парочки. На востоке простирались океанские просторы, а на западе... Располагалась бухта с причалами, где были пришвартованы лодки. Там с у е т и л и с ь люди, вынимая с у д н о из воды на зимнее хранение. Даже сквозь завывание ветра Дженни р а з л и ч а л а часто повторяющийся хлопающий звук, отдаленно похожий на аплодисменты. Он был не похож на бьющиеся о причал волны или корабельные снасти. А что это за звук? – спросила девушка, радуясь про себя, что по крайней мере не оглохла. Флаги, – ответил Рив. На всех кораблях развивались американские флаги. Они были прикреплены к заправочным помпам и докам, и ткань громко хлопала на сильном ветру. Мне кажется, я сам похож на флаг, добавил он. В смысле разноцветный? Нет, в смысле как большой флаг, который треплется на ветру, а на нем надпись "ты глупый". Сестры б р а т родители, никто, конечно, прямо в лоб не говорит. Но про себя сопоставляют мои оценки по предметам и оценки академического оценочного теста, а думаю, т о к о л л е д ж и и приходят к выводу, что я тупой. Это не так, запротестовала Дженни, хотя понимала, что все не так просто. Она обожала Рива, но чуточку мозгов ему б точно не помешало. Родители не возили меня смотреть общаги и студенческие городки, продолжал он, не организовывали мне интервью, вообще ничего. На Меган, Лизи и Тода на каждого потратили по году, чтобы продумать, в какой колледж их отправлять. Взвешивали все за и против. А нам н е уже сейчас крест поставили. Родители даже не орут. Ты знаешь, что твоя мать сказала моей? Нет, честно ответила Дженни, потому что мама действительно ей не рассказывала, хотя теперь может оказаться, что т а к о в о о она считает собственной матерью таковой не является. А действительно ли она моя родная мама? к р у т и л а с ь у девушки в голове. Или может это вторая жена отца и они меня украли у настоящей? Или наоборот папа не настоящий и они даже и не женаты, что по крайней мере можно гордиться Меган, Лиззи и Тоддом, а моя ей ответила. В общем-то да трое из четырех не так уж плохо. А еще у моих родителей не рыжие волосы. размышляла тем временем Дженни. И смеюсь, я не похожа, и форма ногтей совсем другая. Ужасно, что они п о д о б н о е говорили, ответила она Риву. Мне повезет, если я попаду хотя бы в муниципальный колледж, заметил Рив. Он покрутил настройки печки, включил и выключил аварику й и покопался среди лежащих в салоне аудиокассет. Зато у тебя есть этот отличный автомобиль, и ты умеешь водить, произнесла Дженни, понимая, что для друга, который хотел быть таким же талантливым и успешным, как сестра и брат, наличие машины не очень утешительно. Но ей хотелось подбодрить парня. Она снова открыла папку и посмотрела на фотографию, после чего пришла к выводу, что лицо на фотографии точно было ее собственным. До этого момента она не читала имя под фотографией. И сейчас решила это сделать. Джени н Спринг. Цветная вертушка в голове перестала вращаться и лишь эхом отдавалась Джени н Спринг, Джени Спринг, Джени Спринг. Чего там у тебя? поинтересовался р и ф и протянул руку посмотреть, что она скрывала. Девушка отдернула папку. Не надо. Он очень удивился, но руку убрал, словно она прятала в папке скорпиона. Ребята быстро выехали со смотровой площадки, разбрызгивая шинами воду из луж. Риф резко переключал скорости. Машина с ревом неслась в сторону узкой дороги, ведущей вдоль пляжа. Он сознательно заставлял автомобиль скользить то одним, то другим боком. Гнал на максимальных оборотах. Мотор ревел. После они выскочили на трассу. С каждого светофора он стартовал как можно быстрее. Девушка прикоснулась к своему ремню безопасности, чтобы проверить, хорошо ли он застегнут. на м е с т е р Ива она бы тоже наверняка страшно злилась. Когда парень выскочил на встречку, чтобы обогнать автомобиль, Джени н снова перевернула пакет, чтобы взглянуть на фотографию. Под ней были напечатаны имя, фамилия, день, когда ребенок пропал из Нью-Джерси, а также бесплатный номер, по которому надо было позвонить в случае обнаружения. Странно, думала она, я ведь действительно всегда чувствовала себя моложе Сары, Шарлотты и Адаир. Если на пакете напечатан мой день рождения, то я моложе на год. Мне еще рано получать водительские права. Но с другой стороны, все это просто смешно. У нее же была семья, причем совершенно нормальная. Родители ее любили, и она любила их. Послушай, у меня нет никакого желания возвращаться домой. Ты не против? – спросил р и ф По его тону было понятно, что с ним надо или соглашаться, или идти домой пешком. но ей тоже не хотелось домой, так что на данное предложение она была согласна. Давай съедим мороженого, предложил р и ф Резко развернулся, подрезав пикап, который мог протаранить его автомобиль в бок. Водитель той машины совершенно справедливо с негодованием посигналил. Дженни с извиняющейся улыбкой повернулась к нему и приветливо помахала рукой. Тот улыбнулся. Она помотала Гривой своих рыжих волос, и мужчина улыбнулся еще шире. А я все-таки молодец, подумала она. Как хорошо решила проблему. Теперь тот водитель не злит сценария. Проблема в том, что у меня нет денег, сказала она, и мне нельзя мороженого. А если меня действительно зовут Дженни Спринг? Я заплачу. Я видел, что ты во время обеда пила молоко, так что правило уже нарушено. Хм. Он видел, как я пью молоко сары Шарлотты, подумала она. А я его выпила через какое-то время после того, как мы поздоровались. Значит, он на меня смотрел или, по крайней мере, посмотрел второй раз. Они пошли за мороженым, минуя нескольких ребят, которых видели, но лично знакомы не были. Все посмотрели на них и явно сделали выводы. Джанни не была уверена в том, что они бы ей понравились. Это не было свиданием. Рив заказал две порции мороженого: один шарик ванильного и один ментолово-шоколадный. в с ё было п о л и т о карамелью. Когда ребята были детьми и вместе с мамами ходили в торговый центр, она заказывала просто ванильное п о л и т о кремом со вкусом сливочные риски. С тех пор много воды утекло. Сейчас е й уже запретили есть мороженое, но Джени тронуло, что он запомнил, какое ей нравилось. Рив заговорил об отметках за первый триместр, их должны были выставить через пару недель. Он рассказывал об ужасе провала в выпускном классе. о том, что придется пойти учиться в какой-нибудь паршивый колледж, в то время как Меган, Лиззи и Тод ходили в такие крутые, а также о том, как плохо ему в школе. Официантка принесла их заказ гораздо быстрее, чем обычно. Джени н поблагодарила ее и посмотрела на свое мороженое. Внезапно произошло что-то совершенно неожиданное. Кафешка, в которой они находились, закружилась у нее перед глазами и исчезла, зато появилась совсем другая. Тоже кафе, но незнакомое. Девушка почувствовала, что сидит на высоком крутящемся барном стуле и держится руками за стойку. Ноги не доставали не только до пола, но даже до подставки для ног на самом стуле. Дженни была маленькой. Она крутилась сначала в одну сторону, а потом в другую, рассматривая белые носки, украшенные тонкой е н ь полоской кружева. Рядом расположилась женщина с длинными прямыми волосами, рассыпанными по спине. Они были такими красивыми, что их хотелось потрогать. Незнакомка держала ладонь в воздухе за спиной Дженни, чтобы та не свалилась со стула. Перед девочкой стояло сливочное мороженое со взбитыми сливками и т о р ч а щ е е из них в и ш е н к о й Она сначала съела свою ягоду, а потом из мороженого женщины. Обе смеялись, после чего обнялись. Потом п о ч у в с т в о в а л о с ь д у н о в е н и е теплого ветра. Они вышли на улицу и остановились на парковке. наверное, с а м о й б о л ь ш о й в мире, а ее белое платье в ч е р н ы й горошек развевалось на ветру. Джени, н озабоченно позвал р и ф все в порядке? У нее пересохло во рту, а руки казались л е д я н ы м и Девушку трясло, и эта тряска передалась на маленький столик, за которым они сидели. Друг явно выглядел испуганным и озабоченным. Ты заболеваешь? Может, у тебя грипп? – спросил он, после чего вытянул вперед руки, словно хотел ее остановить. Или реакция на молоко. У тебя сердце не остановится? Ты не задохнешься? Он понял, что говорит слишком громко, потому что на них начали смотреть окружающие. Джени. н Парень взял ее ледяные ладони. Ей показалось, что пальцы Рива горячие, как раскаленная печь. Все в порядке, – ответила она. Просто голова з а г р у ж и л а с ь Джени умела контролировать собственные фантазии, тем более всегда сама придумывала все, что было связано, например, с денимом и лейс, каждую деталь, чтобы ей нравилось. Но еще никогда в жизни не было грёз н а е в у которые разворачивались бы сами по себе и были больше похожи на кошмары. Эти ужасы выплыли из ее головы, словно монстры в ночи. Точно, у нее был кошмар наиву. Девушка продолжала трясти мелкой дрожью. Мне не стоит есть это, произнесла она. Кошмар прошел, тело внезапно стало ватным, словно все силы вмиг ушли. Женщина, барный стул, платье в горошек, порыв теплого ветра — все это постепенно исчезало из головы. Видимо, мне просто скучно живется, подумала Дженни. Наверное, в глубине души я злюсь на с к у к у так же сильно, как р и ф на то, что он глупый. Мои родители совершенно точно настоящие. Никто меня не выкрадывал, и не было никакого п л а т и в горошек. Можно нам взять это с собой? попросил р и ф официантку, показывая на порцию подруги. Ей не здоровится. Все растает, возразила официантка. Вот именно, подумала Дженни. Лучше бы сказала то, чего мы не знаем.